Собственно говоря, сменщик Райдергуда должен был начать дежурство после захода солнца. Но не миновало и четверти часа, как он неторопливой походкой подошел к сторожке. Не дожидаясь конца своей смены, Райдергуд тут же отправился в догонку за Брэдли Хэдстоном. Выслеживать Райдергуд умел гораздо лучше, чем Брэдли. Соглядатайство и вынюхивание, слежка были делом его жизни, изученным вдоль и поперек. Отойдя от плотины, он так припустил, что догнал Брэдли еще до второго шлюза. Догнал настолько, насколько считал нужным. Брэдли то и дело оглядывался на ходу, но не замечал своего преследователя. Тот умел пользоваться всеми преимуществами местности. Знал, когда нужно спрятаться в кусты, за изгородь, когда нырнуть в канаву, когда залечь в траву и пускался на тысячу уловок, которые даже не пришли бы на ум обреченному Брэдли. Впрочем, Райдергуду пришлось оставить свои уловки и замереть на месте, когда учитель свернул к небольшого леска, заросшей крапивой, вереском, ежевикой, заваленной полу сгнившими стволами деревьев, и начал то вскакивать на эти стволы, то прыгать с них, пробираясь к какой-то одному ему ведомой цели. Райдергуд наблюдал все это из канавы, раздвинув обеими руками кусты живой изгороди. А Брэдли снова проделал тот же путь, прыгая по бревнам с каким-то узелком под мышкой, вернулся к реке и начал раздеваться. «Что это ты затеял, святой Георгий, заодно с драконом? Да он никак топиться задумал. Но если ты такое задумал, зачем узелок?» Тем не менее, у Райдергуда отлегло от сердца, когда купальщик, нырнув в воду и сделав пару взмахов руками, вылез на берег. «Вот так! Умница, третий хозяин! А то, знаешь ли, жалко мне расставаться с тобой, не вытянув из тебя еще капельку денег». Перебравшись в другую канаву, откуда было удобнее наблюдать за Брэдли, Плут Райдергуд увидел, что купальщик стал одеваться. И тут мало помалу взору его открылось чудо.